Белла нашел Адли, так что с меня причитается. Ладно, созвонимся. Бормоча что-то несвязное, Чарли побрел обратно в гостиную. — В чем дело? — спросил я. Он тут же бросился ко мне. — Прости, милый мы тебя разбудили. — Что-то горит? — Ничего страшного. Просто на скалах жгут костры. — Костры? — переспросил я. — В моем голосе ни тени любопытства. Он какой-то мертвый. Детишки из резервации хулиганят почему равнодушно поинтересовалась я опустив голову папа рассматривал узор на ковре отмечают хорошую новость с горечью произнес он новость как не обманывай себя была только одна да все сходится калны уехали как же я забыла индейцам не нравится что они живут в лопуш квиллиты верят в то что холодные или кровопийцы, исконные враги их племени, не меньше, чем в «Легенде о Великом потопе» и предков оборотней. Обычные сказки, фольклор, однако некоторые относятся к этому серьезно, например, старый друг отца Билли Блэк, хотя его собственный сын, Джейкоб, считает все это предрассудками. «Билли велел мне держаться подальше от Карина». Имя всколыхнуло душу, и на поверхность стало подниматься нечто, спрятанное глубоко внутри» о чем не хотелось даже думать. Целую минуту мы молчали. Чернильное небо за окном стало кобальтовым, за дождевыми облаками занималась заря. Белла, — позвал Чарли, — полное дурных предчувствий, я обернулась. — Он бросил тебя в лесу? — Лучше ответить вопросом на вопрос, откуда ты знал, где меня искать? Я старательно пряталась от реальности, которая надвигалась, словно асфальтовый каток. — Из твоей записки, — удивленно ответил папа, доставая из заднего кармана клочок бумаги, грязный и затертый, сотни раз перечитанный. Чарли протянул его, словно вещественное доказательство. — Небрежный почерк, удивительно похож на мой собственный, ушла в лес с Эдвардом, скоро буду, Бе. — К ты не вернулась. Я стал звонить Каллиным, никто не отвечал, — тихо произнес Чарли. Тогда я связался с госпиталем, и доктор Джеранди ответил, что Карлайл уехал. — Куда они уехали? — спросила я. А Эдвард не сказал? Внутренне съежившись, я покачала головой. Ну зачем папа назвал его по имени? Боль вырвалась наружу, налетела, ошеломила. Карлайлу предложили работу в крупной клинике Лос-Анджелеса. Думаю, хорошим жалованием заманили. «Солнечный Лос-Анджелес!» «Туда они точно не поедут!» Я вспомнила палящие лучи, отражающиеся от кожи, любимое лицо, и содрогнулась от невыносимой боли. «Так Эдвард бросил тебя в лесу!» — не унимался Чарли. «Боже, ну хватит меня мучить!» Пытаясь избавиться от боли, я бешено мотала головой «Сама виновата!» Он оставил меня на опушке, недалеко от дома, а я пошла за ним. Остановить пыталась. Чарли начал что-то говорить, но я по-детски заткнула уши. «Папа, я больше не могу это обсуждать. Хочу в свою комнату». Прежде чем он успел ответить, я соскочила с дивана и понеслась по лестнице. В доме кто-то был, кто-то оставил записку, чтобы Чарли знал, где меня искать. Как только я это поняла, возникло страшное подозрение. скорее в комнату. Закрыть дверь на замок и проверить плеер. Вроде все точно так, как было утром». От нажатия кнопки медленно поднялась крышка. Пусто. Альбом, который подарила Рене, на кровати, там же, где я его оставила, дрожащими руками я открыла обложку. Листать дальше первой страницы не пришлось. Металлические уголки на месте, а вот фотография. Осталась только моя кособокая надпись. Эдвард Каллен. Кухня Чарли. 13 сентября. Все. — Больше смотреть незачем, он вряд ли что-нибудь пропустил. — Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала, — обещал Калин. Пол в моей комнате гладкий, деревянный, касаюсь его ступенями, теперь ладонями, а теперь виском. Милый Господи, пусть я потеряю сознание. Увы, волны страшной боли, прежде лизавшие ноги, поднялись и накрыли с головой, а мне не хотелось всплывать. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Глава четвертая. Пробуждение. Время идет. Идет вопреки всему. Даже когда любое движение секундной стрелки причиняет боль, словно пульсирующая в синяке кровь, Идет неровно, то несется галопом, то тянется, как кленовый сироп, и все же оно идет, даже для меня.